Яна. Я ждала Костика в коридоре. Скользкая стена, холодная и чего-то влажная, будто бледно зелёная краска тоже потела на солнце. Впрочем, солнце сюда не проникало, оставалось где-то снаружи. А внутри больничного корпуса, в коридоре, свет был электрическим, ровным, постоянным. "Я на улице подожду", Данила дёрнул за рукав, привлекая внимание. Иди. На мгновение вспыхнул подзабытый уже страх пустоты. Уйдет. а я как же? Как я здесь одна? Больше не одна. Ведь Костик есть и всегда был, и Данила тоже. Не знаю, как мы с ним уживемся. Он ведь уже самостоятельный, почти взрослый, злой и готовый воевать по любому поводу, но как-нибудь справлюсь. Постараюсь. В опустевшем коридоре время тянется медленно, пробираясь сквозь запахи, которых снова слишком много. Железо, камень, вода, туалетная вода, моя собственная и чужая, Костикова, моющее средство, пыль. А прежде казалось, что пыль не пахнет. Костик говорит, это со временем пройдет. Это из-за перенесенного стресса, обратная реакция. А потом организм привыкнет, и я снова стану такой, как все. Нормальный. Дверь в палату открылась, и Костик махнул рукой. «Зайти? Зачем? Я не хочу больше разговаривать с этим человеком. Но и отказать не могу. Не принято отказывать умирающим». «Я выйду». Костик говорит шепотом, но в тишине все равно получается громко. «Ты постарайся не нервничать, ладно?» «Ладно, постараюсь». Олег выглядел еще хуже, чем несколько минут назад. Держится на одном упрямстве. «Почему ты не спросила, что я собирался сделать с тобой?» Он говорил, разрубая фразы на куски, отчего приходилось делать усилия, чтобы понять смысл. Хотя чего уж там, поняла. «Убить? А что еще он мог со мной сделать?» только убить и получить наследство по тому чертовому завещанию. Нет, в крайнем случае, я бы заботился. Я бы заполнил пустоту в твоей жизни. Много пустоты, никого рядом. Я бы был. Я бы помог тебе, ты мне. Одиночество – это ведь страшно. Страшно. А умирать в одиночестве, наверное, еще страшнее, чем жить. Теперь мне его жаль. В модных глазах плавает боль и тщательно скрываемый ужас. И еще что-то не разобрать. Да и не хочется разбирать, потому что смотреть в эти глаза уже безумие. Я сажусь рядом. От него пахнет смертью. Лекарства, кровь, пот и гниль. А еще этакая рисковатая цветочная тяжесть, как в магазине. Маленьком душном магазине, где день это дня вянут срезанные бутоны. «Ты приходил ко мне, обыск устраивал. Неужели, думаешь, я не запомнила?» «Запомнила. Знаю. Я... Я бы извинился. Сказал, что не знал, кем ты мне. Ведь простила бы...» «Простила бы... Не лгу. Я и вправду простила бы...» Обыск — это пустяк. Одиночество — хороший повод, чтобы простить кого угодно. А сейчас... Взгляд проясняется. Острый, резкий и злой. Совсем как у Даньки. И глаза тоже голубые. Данькины. Или мои. И сейчас... обнимая руками его ладонь. Влажная и вялая. Пальцы чуть вздрагивают. а пульс почти не прощупывается. «Почему ты просто не пришел? Почему?» «Дед!» «Говорил. Если бы хотели найти, то нашли бы, а так выставили, бросили. Не хотел, чтобы меня тоже выставили. Посидишь со мной?» «Посижу». Тихо-то как. И снова время тянется медленно, ползет по монитору, отсчитывая секунды жизни. Солнце, пробираясь сквозь зеленые жалюзи, растягивается на полу желтыми полосами горячего света. Одна, добравшись до кровати, легла поперек одеяла, и Олег задышал ровнее. «Кажется, всего лишь кажется. Солнце ни при чем, просто... просто так получилось. Совпадение». Тихо хлопнула дверь. Костик подошёл к кровати, положил руку мне на плечо и шёпотом сказал. «Извини, задержали. Ты это, наверное, иди». «А он?» Олег дышал спокойно и ровно, и я испугалась, что если я отпущу руку, он умрёт. А Костик, чуть пожав плечами, с профессиональной жестокостью ответил. «Без сознания». И теперь уже, наверное, насовсем. Пошли, Ян, покурим. Тяжело как-то. Ненавижу, когда пациент уходит. А этот уйдет. Без шансов. Завтра или уже сегодня. Костик упорно избегал слова смерть. Будешь? Он протянул пачку. Я отказалась. Свои есть. Сигаретный дым пахнет сигаретным дымом. И вкус соответствующий. «Костя, а почему ты... почему сам его оперировал?» «Нет, ты, конечно, врач хороший, замечательный и все такое, но почему сам... его?» Я давно хотела спросить, но стеснялась. Выходило, что я снова в нем сомневаюсь, поэтому и спрашиваю. А я не сомневаюсь. Больше ни секунды не сомневаюсь. Костик же курил, стряхивая пепел в громоздкую серую урну. Выпускал неровные колечки дыма и не спешил отвечать. А я не торопила. Но я должен был доказать. Себе доказать, что я врач. Что могу. Вне зависимости от того, кто пациент. Право на милосердие. Понимаешь? Наверное, да. Или нет. Слишком сложно всё, а сигаретный дым чуть отдаёт горечью. Я пойду, там Данька уже заждался. Ты заходи, заезжай, когда время будет. Он кивнул и, бросив окурок в урну, сунул руки в карманы. Знаешь, Ян, я вот гадаю, мог бы убить или нет. Может, он разглядел что-то во мне, чего я сам не видел. А если... Глупости, Костя. Глупости.